Глава 4. Ей казалось, что она просидела одна целую вечность. На самом деле, взглянув на часы, Викантесса обнаружила, что минуло всего полчаса. Девушка встала и прошлась по комнате, пытаясь понять, что же ей делать. Содержание, назначенное Рупертом, больше всего напоминало подкуп. «Я ни для одной женщины не делал столько, сколько сделал для тебя», – звучало в голове. Это было почти признание. Снова вспомнились перчатки Руперта — огненный демон, с которым лорд Сенклер так легко совладал. Девушка прикусила губу, размышляя, как быть дальше. Закон предписывал ей сообщить о своих подозрениях властям, но это был все тот же закон, который гласил, что жена должна подчиняться мужу во всех его желаниях. И Дениза не была уверена, что хочет следовать этому закону. «Вот вы где!» — леди Сенклер вошла в гостиную. «Печально, что из-за пожара на первом этаже осталась лишь эта комната. Есть еще музыкальный салон», — машинально ответила Дениза. «Вернее, комната, гордо называемая им, но там тоже был запах. Вы не любите музицировать? Иногда. От нечего делать», — призналась девушка. «Я весьма посредственный исполнитель. Если хотите, можем пройти туда. Надеюсь, вас это не затруднит». Леди Сенклер уверенно направилась в салон. «Вы правы, запах все еще есть, но если открыть окна, он не будет так ощущаться. Составите мне компанию?» Не дожидаясь ответа, она села за пиано пианофорта и откинула крышку. Изящные пальцы прикоснулись к клавишам. «Вы хорошо играете», — заметила Дениза, когда та закончила. «Всего лишь достаточно сносно», — леди Сенклер улыбнулась, хотя глаза остались холодными. «Руперт превзошел меня в этом. О, он прекрасный музыкант!» Вспомнив мелодию, вылетающую из-под его пальцев, Дениза не смогла сдержать восхищение. «Даже так?» Женщина слегка приподняла одну бровь. «И где же вы его слышали?» «Здесь». Леди Сенклер с интересом посмотрела на сидящую перед ней девушку. «Должно быть, вы действительно что-то значите для моего сына», проговорила она. Руперт уже год не подходил к инструменту. Дениза прикусила губу. В словах Меледи ей послышался упрек. «Я не нравлюсь вам», — девушка даже не спрашивала, а утверждала. Леди Сенклер пожала плечами и вновь отвернулась к пиано пианофорте, постучала пальцами по клавишам, извлекая мелодичные звуки. «Я вас совсем не знаю», — спокойно сказала она, «но мне не нравится сама ситуация, в которой замешан, да что там, полностью увяз мой сын. Именно поэтому вы и позвали меня сюда? Поговорить без свидетелей и убедить оставить его? Глупости!» фыркнула леди Сенклер. «Я действительно хотела помузицировать. Это проще, чем сидеть в этой ужасной гостиной. Я просто схожу с ума от безделья и не представляю себе, чем вы занимались полгода в этой глуши». Сажала цветы, ездила верхом, читала книги. Дениза грустно улыбнулась. «Но Виконт, Энтони Сенклер, приказал выкопать клумбы и продал мою лошадь. А книжные шкафы сгорели». «Думаете, не причастен к пожару?» Дениза нахмурилась. «Она никогда раньше не думала о причастности мужа к пожару, а ведь именно Виконта не было в доме в ту ночь». «Не думаю», — наконец вздохнула она. «Для этого Тони слишком плохо управлялся с огненными демонами». «Но демон не мог прийти сам по себе, верно?» «Хотите сказать, что кто-то умышленно устроил пожар в доме?» — ахнула Дениза. «Возможно, но, боюсь, этого мы уже не узнаем». «Мама, что ты хочешь узнать?» Руперт вместе с герцогом зашли в комнату. Тори просочился следом и подбежал к Денизе. «Кто устроил пожар в библиотеке?» «Мама, это было больше двадцати лет назад, и ты все еще вспоминаешь тот случай?» — возмутился сын. «Милый, я говорю про недавний пожар в Клер-холле», — фыркнула леди Сен-Клер. «Но счастливо, что ты наконец признался, что в детстве чуть не поджег библиотеку отца а только и протянул Руперт, слегка смутившись. «Поджег библиотеку?» — весело переспросил карингтон «Тогда я впервые поймал огненного демона и решил прочесть о нем. Разумеется, взял камень с собой», — нехотя произнес Руперт. «Слава богу, никто не пострадал, лишь ковер выгорел посередине. Отец был чертовски зол и после этого отправил меня в школу. Только не говори, что не был рад этому». «Тогда нет», — Руперт улыбнулся. «Хотя после ночевок в крестьянских лачугах или на голой земле, среди скал, я несколько переменил свое мнение о сквозняках в школьных спальнях». «Руперт, мы жили и во дворцах», — усмехнулся герцог. «Говорите за себя, сэр. Как правило, в эти самые моменты вы отправляли меня за наши передовые. Возможно, я опасался, что ты испалишь дворец, и мне придется держать ответ перед хозяевами», — предположил карингтон «Скажите проще. Вы не хотели, чтобы я потеснил вас». ухмыльнулся Руперт. «Прекратите спорить!» Леди Сен-Клер встала и посмотрела на сына. «Сыграешь?» «Не сегодня, дорогая!» Руперт виновато улыбнулся. «Ты что-то хотела узнать о пожаре в Клер-Холле?» «Всего лишь почему демон оказался в комнате?» Мать вздохнула, понимая, что сын намеренно сменил тему разговора. «Впрочем, могу слегка утолить твое любопытство. Я полагаю...» «Демона кто-то подбросил». Лорд Сенклера все-таки подошел к пианофорте и задумчиво нажал пальцем на клавишу. «Дон!» — отозвался инструмент. «Кто мог подбросить демона? Тот, кто хотел, чтобы библиотека сгорела. Еще одно! Дон!» «Подбросить огненного демона?» — встревожился герцог. «Да! Дон! Дон! Дон!» «Чтобы подбросить демона, его надо поймать». «Руперт, или ты играешь, или опусти крышку инструмента», строго сказала леди Сенклер. «Как пожелаешь, мама». Небрежное движение рукой, и крышка с громким хлопком упала, закрывая клавиши. «Поймать демона может далеко не каждый», — заметил Каррингтон. «К тому же его надо пронести в дом незаметно». «Это как раз нетрудно», — возразил Сенклер. «Сложнее сделать так, чтобы демон вырвался не сразу». Он задумчиво постучал по крышке пианофорта и нахмурился, явно недоумевая, почему не слышит дребезжащих звуков. Чувствуя себя лишней, Дениза встала и расправила платье. Это движение привлекло Руперта. Он бросил на девушку быстрый взгляд, но промолчал, все еще обиженный на ее отказ. Извинившись перед гостями, Дениза направилась в холл. Она подошла к лестнице как раз в тот момент, когда раздался стук в дверь. Томас вынырнул из темноты коридора и поспешил к входу. Заметив хозяйку, лакей отдернул ливрею и вопросительно посмотрел. «Мне открыть?» «Да, конечно». Лакей распахнул дверь. Невысокий лысый человек в клетчатом костюме вошел в холл. Дениза сразу узнала его. Именно этот человек сидел на одной из последних скамей в церкви. «Доложите хозяевам, что прибыл мистер чакрет из главного управления». Надменно начал вошедший и осёкся, заметив Денизу, стоящую у лестницы. «Ваша милость, простите мне моё вторжение. Я Ловчий чакрет главное управление, боул стрит При упоминании о Ловчих сердце девушки тревожно забилось. Чем обязана? Она постаралась за холодностью скрыть тревогу, охватившую её. «Прежде всего я бы хотел выразить вам соболезнования в связи со столь трагической кончиной супруга». Своей обеспокоенностью чакрет вполне мог бы сойти за любящего дядюшку, если бы не глубоко посаженные раскосые, как у хорька, глаза, слишком пристально и проницательно смотревшие вокруг. Девушка готова была поклясться, что эти глаза заметили настоящий цвет ее платья. «Спасибо!» – Дениза сдержанно кивнула, понимая, что это лишь первые слова из множества других, которые ей придется выслушать. «Мне также очень жаль, что приходится беспокоить вас в столь скорбный момент. Но вы же понимаете, что служба?» чакрет выразительно замолчал, и девушке подумалось, что он не в первый раз ссылается на свою службу. «Не сомневаюсь, что именно по долгу службы вы и приехали сюда, в Ландау», отозвалась Дениза, размышляя, стоит ли предлагать ловчему пройти в гостиную. «Что происходит?» Руперт вышел из комнаты. За его спиной маячил Томас и Дениза, в который раз изумилась тому, как быстро новый хозяин дома расположил к себе слуг. «Я имею честь говорить с лордом Сенклером?» Очень вежливо осведомился чакрет «Я Виконт Сенклер». «Вот как!» «Поздравляю, милорд!» «Благодарю. К сожалению, моему титулу сопутствуют печальные обстоятельства». Руперт, выжидающий, посмотрел на Ловчева. Тот моментально воспользовался предоставленной ему возможностью. «Именно потому я и приехал, милорд, расследовать обстоятельства гибели вашего предшественника. С каких это пор Корнуи входит в сферу интересов Боулл-стрит?» «О, все очень просто, милорд!» Чакрид переступил с ноги на ногу. «Дело в том, что владелец фирмы Олдсмобилей обеспокоен случившимся, ведь огненный демон вырвался из механизма Олдсмобиля и потому просил моего начальника досконально расследовать этот инцидент». «Скажите проще, лорд Ворд боится, что его дьявольские машины перестанут покупать», — усмехнулся Руперт. «Именно так, сэр. Лорд Ворд крайне заинтересован в расследовании. Если чакрет и надеялся напугать Сенклера, то усилия прошли зря». На лице новоявленного Виконта не дрогнул ни один мускул. Ловчий вспомнил, что Руперт Сенклер был адъютантом по особым поручениям при герцоге Карингтоне. чакрет перевел взгляд на вдову Энтони Сенклера. Показалось, или он заметил в темных глазах отголоски страха. Впрочем, виконтесса виделась ловчему тем типам женщин, которые подсознательно нуждаются в опеке мужчины. Возможно, Чакриду удастся надавить на девушку. Руперт тем временем сверлил ловчего холодным взглядом, ожидая объяснения визита. «Да, простите, милорд», — Чакрид вновь наигранно вздохнул. «Все дело в том, что мне необходимо задать вам несколько вопросов. мне «И леди Сенклер тоже», — извиняющимся тоном произнес инспектор. «При здесь моя мать?» «Ваша мать? Вы только что сказали, что хотите задать несколько вопросов леди Сенклер». «О!» — Чакрит скрижетнул зубами. «Демон бы побрал этих лордов с их титулами». «Я имел в виду Викантессу Сенклер». «Ее милость», — понимающий кивнул Руперт. «Именно», — инспектор повернулся к Денизе. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Возражаю я», — оборвал Сенклер. Как вдова моего кузена, леди Дениза Сенклер находится под моей защитой. «Я наслышан об этом», — кивнул ловчий, позволяя себе ухмыльнуться, чтобы позлить этого надменного аристократа. «Вот как!» — процедил Руперт, непроизвольно сжимая кулаки. «Разумеется, вы же в церкви сидели за миссис Граффолт», обезоруживающе улыбнулась Дениза, понимая, что нельзя провоцировать ссору. «Она ужасная сплетница, к тому же зла на моего мужа». Тот продал мисс Граффолд невыезженную под дамское седло лошадь. «Хотите сказать, что скандал на балу?» «Беспочвенен», — отрезал Руперт, многозначительно посматривая на входную дверь. В ответ Чакрит лишь прищурил глаза. Не в первый раз аристократы пытались выставить ловчиво, не желая отвечать на неприятные вопросы. Дениза заметила это и поспешила вмешаться. Тони был пьян. С милой улыбкой пояснила девушка, полностью игнорируя сердитые взгляды Сенклера. «Думаю, нам удобнее говорить в гостиной. Хотите чаю?» «Не откажусь», — настороженно ответил Ловчий, гадая, чем вызвано расположение молодой вдовы. «Дениза», — предупреждающе начал Руперт. «Томас, принеси чай в гостиную», — распорядилась Дениза, проходя в комнату. Чакрид последовал за ней. Руперт вошел последним, все еще хмурясь. «Присаживайтесь», — обманчиво-дружелюбно предложила девушка, указывая на кресло. «Благодарю», — слегка ошарашенный, ловчий, послушно присел на край, невольно одернув мешковато сидящий пиджак. Руперт скривился. Сам он предпочел остаться стоять, облокотившись на каменную полку. «Итак, мистер Чакрит», — начала викантесса Сенклер, стараясь выглядеть слегка смущенной, как и положено благопристойной женщине. «Право, мне очень неловко говорить об этом», «Но вы попали в число тех, кто стал жертвой слухов, распускаемых моим ныне покойным мужем». «Слухов?» — переспросил Ловчий. «Увы, Руперт, поняв, какую игру затеяла Дениза, моментально подхватил. Тони был дурно воспитан, к тому же много пил. Но зачем Виконту распускать слухи о собственной жене? Потому что тогда он мог бы подать в суд за измену жены и потребовать с меня компенсацию», — хмыкнул лорд Сенклер. Он пригласил меня сюда якобы попросить совета и сразу же начал распускать сплетни обо мне и леди Сенклер. «И вы хотите сказать?» Чакрит окончательно растерялся. Эти двое вели себя слишком спокойно. К тому же, со слов фермеров, Энтони Сенклер действительно много пил и имел скандальный и вздорный характер. Да и вряд ли благовоспитанная молодая женщина могла так быстро придумать подобную историю. «Я хочу сказать, что Энтони поступил очень дурно. подтвердила Дениза, слегка опуская голову, точно ей было стыдно за поведение мужа, а на самом деле, чтобы скрыть тревогу в глазах. Чакрет молча рассматривал юную вдову. Следовало признать, Дениза Сенклер была из тех женщин, ради которых совершаются убийства. Ловчи достаточно много видел их. Невысокие, со скорбной складкой у рта и длинными ресницами, прикрывавшими огромные глаза. На какой-то момент чакрет стало даже жаль лорда Сенклера, попавшего в сети. Ловчий перевел взгляд на подозреваемого. С обманчивой расслабленностью хищника, Руперт все еще стоял у камина. Чакрит не сомневался, что лорд Сенклер будет действовать молниеносно. «Скажите, ваша милость?» – вдруг спросил Ловчий. «Почему вы просто не уехали, чтобы избежать обвинений?» «Не успел». Руперт как можно более небрежно пожал плечами. К тому же я до конца не верил в коварство со стороны ближайшего родственника. На мой взгляд, у вас было достаточно времени. Голос Чакрида стал жестче. От него не укрылось едва заметное колебание Сен-Клера перед ответом. Руперт скрипнул зубами. Ловче начал раздражать, и в любое другое время он бы просто вышвырнул его прочь. Но сейчас подобное поведение могло сулить новые неприятности, как самому Руперту, так и денизи «Лорд Синклер просто надеялся купить лошадь», — Викантесса улыбнулась. «Лошадь?» — опешил Ловчий. Руперт бросил на девушку быстрый взгляд. «Ах да, действительно!» — усмехнулся он. «Я и запамятовал. Какую лошадь?» Подозревая, что над ним насмехаются, Ловчий повернулся к девушке. «Кажется, серую!» — лениво отозвался Руперт. «Или вороную?» «Дениза, какую именно лошадь я собирался купить?» «Серую в яблоках», — пояснила девушка. «Это как раз та лошадь, про которую я вам говорила. Руперту понравилась моя кобыла, и он даже завел разговор о ее покупке, после чего муж продал ее Графолдом». «Зачем Виконту продавать лошадь?» Чакрит окончательно потерялся в разговоре. «Потому что ему нужны были деньги?» «Почти весело», — предположил Руперт. «Хотите сказать, у Виконта были долги?» «Еще какие!» Руперт все-таки присел в кресло. «Между нами через месяц его ждало банкротство. «Вы в этом уверены?» нахмурился Ловчий. «Да, я полдня провел с поверенным нашей семьи». Руперт позволил себе устало откинуться на спинку. «По правде сказать, я и не знал, что все настолько плохо». «Руперт». Дениза встревоженно посмотрела на него. Лорд Синклер улыбнулся. «Видите, своими разговорами мы взволновали миледи?» «Дениза, не переживайте, уверяю, все еще поправимо. чакрет мы поговорим обо всем позже. Берите сандвич». Инспектор повиновался. Лакей, закончив расставлять чашки на столе, поклонился и собирался выйти, но его окликнул Руперт. «Томас, передай, пожалуйста, моей матери, леди Сенклер и его светлости, что мы в гостиной с мистером Чакридом». «Его светлости?» — насторожился Ловчий. «Вы говорите про... герцога Карингтона. Правда, он сам предпочитает, чтобы друзья называли его «сэром Артуром». Сен-Клер с интересом заметил, что руки Ловчева начали подрагивать. «Я думал, его светлость уехал в Рейдинг», — пробормотал чакрет «Нет, его светлости нравится жить в Клер-Холле. Романтика полуразрушенного дома напоминает ему военные походы на континенте и славные победы нашей армии». Ловчий стиснул зубы. Присутствие главнокомандующего в доме грозило обернуться крупными неприятностями. чакрет уже пожалел, что ввязался в это дело. «Вы хотите узнать еще что-нибудь?» — вежливо уточнил Руперт. «Нет». Ловчий дернулся и расплескал чай на блюдце. «Вернее, да». Он решительно отставил чашку. «Простите мне мою назойливость, ваша милость, но почему вы приехали на бал с кузеном мужа?» «Потому что боялась испортить платье». Дениза даже пожалела Ловчего. «Тони ехал на мобиле он всегда гонял как сумасшедший, и бальное платье оказалось бы безнадежно испорчено. и все? вырвалось у Чакрида. «На самом деле Викантесса обещала мне защиту от назойливых девиц и их мамаш», фыркнул Руперт, заметив огонек растерянности в глазах девушки. «Защиту? Чакрид. Похоже, только вы не знаете, что я — желанная добыча для юных девиц. Лет десять на меня идет охота на всех балах», насмешливо протянул Сенклер. «Признаться, я в том возрасте, когда это уже утомляет». Ловчий окончательно растерялся. Все пошло не по плану, и теперь он судорожно размышлял, как это отразится на его карьере. Словно в ответ на эти мысли в комнату вошел герцог карингтон собственной персоной. «Руперт, я вас везде ищу!» — с укором произнес железный герцог, мимоходом взглянув на полного мужчину в плохо сшитом клетчатом костюме, вскочившего и невольно вытянувшегося по струнке. «Я не знал, что у вас визитер!» это ловчий с Боул-стрит, сэр Артур», — хмыкнул Руперт. «С Боул-стрит?» — герцог еще раз смерил мужчину взглядом, от которого у того побежали мурашки по коже. «С чего это вдруг Боул-стрит присылает сюда ловчего?» «Лорд Ворд обеспокоен? Не скажется ли смерть моего кузена на продажах холц-мобилей вежливо пояснил лорд Сенклер. «Старый скупердяй!» «Не мне тебе рассказывать, сколько он нажил на финансовых махинациях с облигациями в то время, когда мы ночевали в крестьянских лачугах, воюя с узурпатором», – проворчал герцог, присаживаясь в кресло. «Как вы говорите, ваша фамилия?» Дениза с трудом подавила смешок, наблюдая за лицом Ловчева. чакрет побледнел, затем покрылся алыми пятнами. чакрет ваша светлость!» – пробормотал он. «Я исполняю приказ сэра Генри Симмерсона. Он тоже воевал!» Командовал Южным Шиирским. Симмерсон? Южный Шиирский? Руперт, мальчик мой. Ты не подскажешь, почему мне кажется знакомым это имя? Он потерял боевое знамя, сэр, мгновенно отозвался лорд Синклер. В первом же бою. Верно. И такие люди теперь руководят боул стрит Печально. Карингтон вздохнул и посмотрел на чакреда Впрочем, вас я не виню. Вы действительно исполняли приказ. Благодарю, сэр. Чакрит невольно поклонился. «Разрешите идти?» «Да, конечно». Карингтона, казалось, позабавила такое поведение. «К тому же леди Сенклер не слишком нравятся посторонние в доме. Твоя мать, Руперт, считает визиты во время глубокого траура верхом неприличия». «П-п-простите, ваша светлость!» Ловчий окончательно сник. «Но п-приказ...» «Да, я понимаю». Герцог снисходительно улыбнулся. «Он не сказал больше ни слова». Но Чакрит понял, что если не покинет Клер-Холл, о дальнейшей карьере можно забыть. Он неловко попрощался и вышел. «Сэр, вы были неподражаемы», — со смехом произнес Руперт, услышав, как хлопнула входная дверь. «Бедняга побледнел, когда увидел вас». «Надеюсь, что так», — хмыкнул герцог. «В последнее время ловчие слишком уж распустились. Прийти в дом в день похорон — это уже наглость. Как я понимаю...» «Этот чакрит не привык терять время зря». «Почему ты так решил?» спросила Дениза. «Потому что знаю Симмерсона слишком хорошо. Он злопамятен и наверняка обрадовался возможности насолить мне». «Я бы не был так категоричен», заметил герцог. «Симмерсон амбициозен, и если лорд Ворт заплатил, то ловчий все равно ничего не получит», фыркнул Руперт. «Кстати, а где моя мать?» Карингтон кивнул на дверь. «Осталась в музыкальной комнате. Мы решили, что так будет лучше. Она не хотела портить твою игру. Это была не моя игра, сэр». Руперт выразительно посмотрел на Денизу. «Сказать по правде, я бы не пустил этого парня дальше порога. И тогда он точно бы решил, что нам есть что скрывать», возразила девушка. «Так, мне кажется, мы смогли поселить в ловчем сомнение». Она встала и тщательно расправила складки платья. Затем вопросительно посмотрела на мужчин. «Мне распорядиться подать ужин здесь или в столовой?» Руперт невольно сжал кулаки. Ему хотелось не то закричать, не то заключить девушку в объятия и, наконец, решить все разногласия, возникшие между ними. Но присутствие герцога сдерживало от подобных безумств. Впрочем, возможно, это и к лучшему. «Здесь», — только и сказал лорд Сенклер. Дениза кивнула и поспешно вышла. «Пусть пока думает, что ей удалось переубедить ловчиво», обратился Руперт к внимательно смотревшему на него герцогу. «А ей не удалось?» «Разумеется, нет. И кого же подозревает этот посланник Симмерсона?» «Меня», лорд Сенклер поморщился. «У него есть повод. Со смертью Тони я получаю и титул, и жену кузена». Руперт подошел к графину с бренди налил два бокала и протянул один герцогу. «От титула ты отказаться не можешь». протянул тот, перекатывая пузатый бокал в ладонях. «А отказаться от Денизы ты не хочешь. Я не откажусь от нее, даже если мне будет грозить смертная казнь», мрачно подтвердил лорд Сенклер, одним глотком осушая свой бокал. Карингтон отсалютовал своему адъютанту.